Дэниел не догадался, что Жискар погрузился в воспоминания. Во-первых, выражение лица у Жискара не менялось. А во-вторых, он уходил в воспоминания не так, как люди. У него это не занимало много времени. С другой стороны, череда мыслей, которая заставила Жискара вспомнить прошлое, побудила и Дэниела задуматься о тех же давних событиях, о которых в свое время рассказывал ему Жискар. Жискар тоже не удивился задумчивости Дэниела. После паузы их разговор продолжился но продолжился по-новому. Словно теперь каждый думал о прошлом за двоих. Похоже, друг Жискар, что народ Аврора теперь понимает, насколько он слабее Земли и ее поселенческих миров. А значит, кризис, предсказанный Элайджем Бейли, благополучно миновал. Похоже, что так, друг Дэниел. Ты постарался, чтобы так случилось? Постарался. Я удерживал совет в руках Фастельфа. Я сделал все возможное, чтобы убедить тех, кто формировал общественное мнение. Однако мне не по себе. Мне было не по себе на каждой стадии процесса, хотя я стремился никому не делать вреда. Я не прикоснулся ни к одному человеческому существу, когда видел, что ему нужно нечто большее, чем легкое касание. На Земле я просто смягчал страх репрессалей, в основном у тех, у кого этот страх и так был невелик. Я рвал нить, которая готова была порваться. На Авроре все наоборот. Политические деятели не хотели поддерживать политику, ведущую к изгнанию их из уютного мирка. И я просто поддерживал это нежелание и укреплял нить, которая удерживала их. Это погружало меня в постоянное, хотя и слабое беспокойство. Почему? Ты поощрял экспансию Земли и не одобрял экспансии космонитов. Так и должно было быть. Так ли? Подумай, друг Дэниел, разве землянин стоит больше, чем космонит? Ведь они оба люди. Есть разница. И Лайдж Бейли считал, что ради заселения галактики можно пожертвовать даже собственным народом. А доктор Мадира думает, что пусть лучше зачахнут и земля, и космониты, лишь бы в галактике не распространились земляне. Первый надеялся на успех либо одного, либо другого народа, а второй не хочет ничего успеха. Разве мы не должны выбирать первого, друг Жискар? Похоже, что так, друг Дэниел. Наверное, ты до сих пор испытываешь определенное влияние своего бывшего партнера Элайджа Бейли. Я дорожу памятью о партнере Элайджа, и народ Земли его народ. Я понимаю. Я уже много десятилетий говорю Что у тебя тенденция думать по-человечески, но не уверен, что это комплимент. Хотя ты и стараешься думать как человек, ты все-таки не человек и связан тремя законами. Ты не смог бы повредить человеку, землянину или космонит. Бывают случаи, друг Жискар, когда приходится выбирать. Нам дан приказ защищать Леди Глэйдию, защищая ее. Я могу вынужденно нанести вред человеку, и думаю, что при прочих равных условиях я охотнее немного повредил бы космониту, чтобы защитить землянина. Это тебе только кажется. На самом деле ты руководствовался бы конкретными обстоятельствами. Ты обнаружил бы, что не можешь обобщать, сказал Жискар. Вот так и со мной, подталкивая Землю и удерживая Аврору, Я сделал так, чтобы доктору Фастельфу не удалось убедить аврарианское правительство поддержать политику иммиграции и позволить распространиться сразу двум силам. Я не мог помочь и понимал, что часть его трудов пропала даром. Это наполняло его отчаянием и, возможно, ускорило его кончину. Я чувствовал его мысли, и это было больно. И все-таки, друг Дэниел, если бы я не сделал того, что сделал... Это сильно уменьшило бы способность землян к экспансии, не улучшив и аврарианского продвижения в этом направлении. Тогда доктор Фастельф потерпел бы двойное фиаско, как с землей, так и с Авророй, и доктор Амадиро оттеснил бы его от власти. Чувство поражения было бы для него еще сильнее. Я был глубоко предан доктору Фастельфу всю его жизнь, поэтому и предпочел действовать так, чтобы меньше его ранить и по мере возможности не навредить другим индивидуумам, с которыми имел дело. Если доктор Фастельф постоянно расстраивается, не умея убедить Аврариан и вообще космонитов идти на новые планеты, то он, по крайней мере, радовался активной миграцией землян. А ты не мог бы подтолкнуть и землян, и Аврариан, чтобы полностью удовлетворить доктора Фастельфа? Мне это приходило в голову. «Я рассмотрел такую возможность и решил, что не смогу. Чтобы склонить к иммиграции землян, требовалось пустяковое изменение, не приносящее вреда. Чтобы сделать то же самое с аврарианами, нужно было многое изменить, и это не могло пройти бесследно, а первый закон это запрещает». «К сожалению». «Да». Подумать только, что я мог бы сделать, если бы имел возможность радикально изменить образ мыслей доктора мадира, Но как я мог изменить его твердое решение противодействовать доктору Фастельфу? Это все равно, что повернуть его голову на 180 градусов. Такой поворот самой головы, либо ее содержимого, мог бы с равной эффективностью убить его. Цена моего существа, друг Дэниел невероятная дилемма, с которой я постоянно сталкиваюсь. Первый закон, запрещающий вредить людям, обычно имеет в виду физический вред, который мы видим и о котором можем судить. Но человеческие эмоции и повороты мыслей понимаю только я, поэтому знаю о более тонких формах вреда, хотя и не вполне их понимаю. Во многих случаях, Я вынужден действовать без настоящей уверенности, и это вызывает постоянный стресс моих проводников. И все-таки я чувствую, что сделал хорошо. Я провел космонитов мимо кризисной точки. Аврора знает об объединенной силе поселенцев и будет вынуждена избегать конфликтов. Космониты должны понять, что применять репрессии уже поздно, и наше обещание илайджи Бейли в этом смысле выполнено. Мы указали Земле путь, который приведет к покорению галактики и образованию Галактической Империи. Роботы возвращались к дому Гледия. Дэниел вдруг остановился и прикоснулся к плечу Жискара. Картина, нарисованная тобой, привлекательна. Партнер Илайдж гордился бы нами. Он сказал бы «Роботы и Империя!» И, наверное, похлопал бы меня по плечу. Однако, как я уже говорил, мне что-то не по себе. Я беспокоюсь. «О чем?» «Хотел бы я знать, миновали ли мы кризис, о котором говорил партнер Элладж много лет назад. А что, мы и в самом деле можем уже не опасаться космонитов?» «А ты сомневаешься?» «Меня насторожило поведение доктора Мандамуса во время его разговора с мадам Гледией». Жискар пристально посмотрел на Дэниела. В тишине слышался шорох листьев, трепетавших на холодном ветру. Облака рассеялись, скоро должно было выглянуть солнце. Их беседа в телеграфном стиле заняла мало времени, и они знали, что Гледия еще не удивляется их отсутствия. «Что встревожило тебя в этом разговоре?» — спросил Жискар. «Мне довелось четыре раза наблюдать, как партнер Элайдж решал запутанную проблему». В каждом из этих случаев я обращал внимание на его манеру вырабатывать полезные заключения из ограниченной и даже сбивающей с толку информации. С тех пор я всегда пытался в меру своих ограниченных возможностей думать, как он. Мне кажется, друг Дэниел, ты хорошо это делаешь. Ты, конечно, обратил внимание, что у доктора Мандамоса было два дела к мадам Гледии. Он сам подчеркнул этот факт. «Одно дело касалось лично его, произошел он от Элайджа или нет. Второе – просьба к мадам Глэдии принять поселенца, а потом сообщить о беседе. Второе дело, видимо, было важно для совета. Первое – только для самого Мандамуса». «Мандамус дал понять, что дело о его происхождении важно и для доктора Амадира, сказал Жискар. «Тогда это было дело, важное для двоих» но не для Совета, и значит, не для всей планеты. Однако дело государственное, как его назвал сам доктор Мандамус, пошло вторым, и как бы между прочим. К тому же, вряд ли для этого требовался личный визит. Это могло сделать голографическое изображение любого члена Совета. С другой стороны, доктор Мандамус поставил дело о своем происхождении первым, очень долго о нем дискутировал, и это дело... Никто не мог сделать, кроме него. Каково же твое заключение, друг Дэниел? Я уверен, что дело поселенца лишь повод для встречи с мадам Гледи, чтобы поговорить с ней о своем происхождении с глазу на глаз. По-настоящему его интересовало только это и ничего больше. Ты можешь подтвердить это заключение, друг Жискар? Напряжение в мозгу доктора Мандамуса было в известной степени сильнее в первой части разговора. Пожалуй, это может служить подтверждением. Тогда нам стоит подумать, почему вопрос о происхождении так важен для него. Так ведь доктор Мандамус объяснил, сказал Жискар. Если он не является потомком илайджа Бейли, дорога к продвижению по службе для него открыта. Доктор Мадира, от которого это зависит, отвернулся бы от него, окажись он потомком Бейли. Это он, так сказал друг Жискар, но что-то в его словах настораживало. «Почему ты так думаешь? Пожалуйста, продолжай рассуждать как человек. Я нахожу это весьма поучительным». «Спасибо, друг Жискар», — серьезно ответил Дэнио. «Ты заметил, что всякий раз, когда мадам Глэдия говорила, что Мандамус не может быть потомком партнера Илайджа, ее возражения рассматривались как неубедительные. И всякий раз доктор Мандамус утверждал, Что доктор Мадиро не примет этого возражения? Да, и какой вывод ты из этого делаешь? Мне кажется, что доктор Мадиро не примет никакого аргумента. И просто удивительно, что Мандамус так надоедал мадам Гледи. Он наверняка знал с самого начала, что это бессмысленно. Возможно, но это только домысел. Ты можешь сказать, каков возможный мотив его действий? Могу. «Я уверен, что он хотел знать о своем происхождении не для того, чтобы убедить несгибаемого доктора Мадира, а для себя лично». «В таком случае, зачем он вообще упоминал о докторе Мадира? Почему он не сказал просто «я хочу знать»?» Легкая улыбка пробежала по лицу Дэниела и изменила его выражение, на что другой робот был не способен. «Если бы он сказал просто «я хочу знать»?» Мадам Глэдди ответила бы, что это не его дело и что он ничего не узнает. Но дело в том, что мадам Глэдди также сильно ненавидит Амадира, как тот Элайджи Бейли. Мадам Глэдди уверена, что для нее оскорбительно любое мнение о ней, поддерживаемое доктором Амадира. Она пришла бы в ярость, будь это мнение более или менее справедливым, а в данном случае оно абсолютно фальшиво. Она постаралась убедить доктора Мандамуса, что он ошибся, и представила все возможные доказательства. А холодное утверждение доктора Мандамуса, что каждый из этих доказательств неубедительно, заставляло ее злиться все больше и вытягивало из нее дополнительную информацию. Доктор Мандамус выбрал такую стратегию, чтобы узнать у мадам Гледи как можно больше, в конце концов, Он убедился, что у него нет предка-землянина, во всяком случае, на протяжении последних двух столетий. А Мадира же в этом смысле, я думаю, действительно в игре не участвовал. «Это интересная точка зрения», — сказал Жискар. «Но она, как мне кажется, не очень обоснована. Как мы можем узнать, что это не просто твоя догадка?» «Не кажется ли тебе, друг Жискар, что Мандамус, закончив расследование своего происхождения...» «Не получил достаточного доказательства для доктора Амадира. По его словам, это должно было означать, что у него не будет шанса на продвижение, и он никогда не станет главой института. Но мне показалось, что он отнюдь не расстроен, а наоборот сиял. Конечно, я могу судить только по внешнему виду, но ты мог сделать больше. Скажи, друг Жискар, каково было его умственное состояние в конце этой части разговора? Он не просто сиял, он торжествовал, друг Дэниел. Ты прав. Теперь, когда ты объяснил ход своих рассуждений, это уловленное мною ощущение триумфа точно соответствует твоему мнению. Вообще-то, я даже удивляюсь, как сам не учел этого. Во множестве случаев и я также реагировал на Элайджа Бейли. В данном же случае... Я мог пройти через такое рассуждение частично из-за наличия кризиса. Он вынуждает меня мыслить более точно. Ты не дань ценишь себя. Ты уже давно думаешь обоснованно и точно. Но почему ты говоришь о наличии кризиса? Объясни, каким образом радость доктора Мандамуса по поводу того, что он не происходит от Элайджи Бэйли, связана с наличием кризиса? Доктор Мандамус наврал нам насчет доктора Мадира. «Но вполне можно предположить, что его желание выдвинуться и стать в дальнейшем главой института истинная правда, верно?» Жискар помолчал. «Я не искал в нем честолюбия», — сказал он. «Я изучал его мозг без особой цели и познакомиться лишь с поверхностными проявлениями. Но вроде бы заметил искры честолюбия, когда он говорил о продвижении по службе. У меня нет оснований соглашаться с тобой, Но нет причин и не согласиться «Тогда давай допустим, что доктор Мандамус – человек чистолюбивый, и посмотрим, что это нам даст. Идёт?» «Идёт». «Не кажется ли тебе, что его ощущение триумфа, как только он убедился, что не является потомком Элайджа, проистекает из того факта, что теперь его амбиции будут удовлетворены?» «И это не зависело от одобрения доктора Мандира, поскольку мы согласились, что ссылка на доктора Мадира – лишь отвлекающий маневр, значит, его чистолюбие будет теперь удовлетворено по каким-то другим причинам. По каким? Явного ничего нет, но можно предположить, что если доктор Мандамус что-то знает, или может что-то сделать, что поможет ему добиться большого успеха и наверняка сделает главой института. Помнишь, он сказал, что ему остается использовать мощные методы? Допустим, это правда. Но он может воспользоваться ими только в том случае, если он не потомок партнера Илайджа. И когда он убедился в этом, то обрадовался, что теперь может использовать эти методы и обеспечить себе блестящее будущее. Но каковы эти мощные методы, друг Дэниел? Продолжим рассуждение. Мы знаем, что доктор Амадира больше всего на свете хочет погубить Землю и вернуть ее в прежнее состояние покорности внешним мирам. Если доктор Мандамус имеет возможность сделать это, он получит от доктора Амадира все, что хочет, включая гарантию получения заветной должности. Однако возможно, что доктор Мандамус не решался нанести поражение Земле, пока не знал точно, что не состоит в родстве с ее народом. Происхождение от землянина Элайджа Бейли могло удерживать ее, и он возликовал, узнав, что свободен в своих действиях. Ты хочешь сказать, что у доктора Мандамуса есть совесть? Что такое совесть? Это слово иногда употребляют люди. Как я понял, оно характеризует людей, которые твердо придерживаются правил поведения, заставляющих их действовать подчас вопреки личным сиюминутным интересам. Если доктор Мандамус чувствовал, что не может позволить себе унизить тех, с кем хотя бы отдаленно связан, я считаю, что он человек совестливый. Я много думал о таких вещах друг Дэниел, поскольку они предполагают наличие у людей законов, управляющих их поведением, хотя бы в отдельных случаях. Можешь ли ты сказать, что доктор Мандамус в самом деле совестливый человек? Из наблюдений над его эмоциями? Нет. Я не следил за чем-то таким. Но если твой анализ правилен, то совесть у него должна быть. Но с другой стороны, но с другой стороны, если мы допустим, что он человек совестливый, то в наших прежних рассуждениях можем прийти к другому выводу. Если доктор Мандамус считал, что у него есть предки земляне в пределах двух столетий, Он мог подсознательно стремиться в первые ряды тех, кто пытается подавить Землю, чтобы освободить себя от клейма происхождения. Если же у него нет земных предков, ему не обязательно действовать против Земли, и совесть может уговорить его оставить Землю в покое. «Нет», — сказал Дэниел, — «это не соответствует фактам. Если бы он решил не предпринимать насильственных действий против Земли...» он не имел бы возможности удовлетворить доктора Амадира и добиться продвижения. Принимая во внимание его честолюбие, нельзя предположить, что в этом случае у него было бы чувство триумфа, которое ты заметил. Понятно. Значит, мы делаем заключение, что у доктора Мандамуса есть способ подавить землю? Да. А если так, значит, кризис, предсказанный партнером Иллэджем, отнюдь не миновал а существует сейчас. Жискар задумчиво сказал. Но мы не ответили на главный вопрос, какова природа этого кризиса, чем он опасен. Можешь ты это определить? Не могу, друг Жискар. Я сделал все, что мог. Партнер Илайдж, будь он жив, сделал бы больше, но я не могу, и никто другой не может. А ты можешь обнаружить природу кризиса? Боюсь, что нет, друг Дэниел. Если бы я долго жил рядом с Мандамусом, как жил рядом с доктором Фастельфом, а потом с мадам Гледией, я мог бы постепенно проникнуть в его мозг, развязать замысловатый узел по одной нитке и узнать многое, не повредив ему. Изучение мозга доктора Мандамуса за одну короткую встречу, даже за сотню таких встреч, почти ничего не дает. Эмоции читаются легко, а мысли нет. Если же я поспешу и усилю процесс, то наверняка нанесу вред, но я не могу этого сделать. Но ведь от этого может зависеть жизнь миллиардов людей на Земле и в галактике. Может, но это предположение, а вред человеку – факт. Возможно, что только доктор Мандамос знает природу кризиса и может разрешить его. Ведь он не мог бы использовать это знание для нажима на доктора Амадира, если бы тот мог узнать обо всем из другого источника. Да, это вполне вероятно. В этом случае нет надобности знать природу кризиса. Если бы доктора Мандамуса удалось удержать от передачи того, что он знает, а Мадира или кому-либо другому, кризис не распространился бы. Но кто-то другой может обнаружить то, что знает доктор Мандамус. Конечно, но нам неизвестно, когда это случится. Вероятно, у нас будет время узнать больше и лучше подготовиться, чтобы играть полезную роль. Есть две возможности удержать доктора Мандамоса. Либо испортить его мозг так, чтобы он не мог эффективно мыслить, либо просто убить. Повредить его мозг в состоянии только я, но я не могу этого сделать. А отнять у него жизнь не может никто из нас. Ты мог бы? Дэнил молчал. «Ты знаешь, что нет!» Наконец прошептал он. «Даже если от этого зависит будущее землян...» «Я не могу заставить себя нанести вред доктору Мандамосу!» «И я не могу!» «Итак мы пришли к выводу, что кризис наступает, но природы его мы не знаем и определить не можем!» Они посмотрели друг на друга. Их лица ничего не выражали. В воздухе словно повисло отчаяние.